Эпилог. Хотите знать, что было дальше? Пуся, как вы уже поняли, стал цирковым артистом и успешно выступает на манеже со своей отважной дрессировщицей. Главный терятель женился на главной проявительнице, и она вылечила его от забывчивости. Теперь он витает в облаках только на сцене театра пантомимы, а в свободное время занимается числами и делает большие успехи. В весёлой математике по-прежнему процветают и приперяются с весенними пташками. Расколдовав одно утерянное число, они вошли во вкус и захотели расколдовывать дальше. И тогда все мы, я, главный терятель, девочка и Пуся, отвели их в поле призраков, которое с некоторых пор переименовали в поле признаков. Теперь они там бывают каждую неделю и расколдовывают напрополую. Боюсь, только конца этому не предвидится. Не знаю, как у вас, а у нас в Венемске люди по-прежнему на каждом шагу что-нибудь теряют и забывают. Не только очки, платки, кошельки, но и лотерейные билеты, записные книжки, номера домов и телефонов. Так что если вам тоже захочется расколдовывать числа, приезжайте к нам в наш чудесный хоть и воображаемый гурд. Здесь для вас дело всегда найдётся. Ну, прежде для практики Расска倒йте наш когда-то утерянный, а потом благополучно найденный лотерейный билет. И ответ пришлите мне. Но не в нэмск, это слишком ненадежно. Лучше пишите по адресу: Москва, Лужнецкая набережная, дом 2, дробь 4, строение 17, издательский дом Ешрякова. И не забудьте, пожалуйста, сообщить, понравилась ли вам история про операцию Пуся. До свидания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Июнь 2018 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова. Читала Мария Балкина.